Глава 21. Сладкая месть. Солнечный лучик прошелся по моему лицу. Я сонно улыбнулась. Жизнь прекрасна. Вчера я разгадала загадку о живших мертвецов. И казалось, что оставшиеся месяцы жизни в городе должны пройти без происшествий. Хотела поднять голову, но не тут-то было. Что-то мешало мне. Потрогала рукой волосы. Что-то липкое осталось на руке. Поднесла ближе. «Рьяна!» Крикнула во всю силу легких, неловко дернулась, голову тут же пронзила боль. «Рьяна!» Знахарка вбежала в комнату. «Что надрываешься, девка?» Видела перед собой удивленное лицо. «А что это?» Отшарашенно пробормотала здравница. «Что там? Теперь я испугалась не на шутку. не молчи, что там?» «Это воск», женщина приблизилась ближе. «С чем-то еще? Что случилось? Мы вроде вчера и выпили это немного». Попыталась еще раз поднять голову. Бесполезно. Стало страшно. «Тихо, тихо, ты так совсем без волос останешься!» Знахарка положила мне ладонь на лоб. «Сейчас что-нибудь придумаем». Задумчиво пропромотала она. Минут через пять я сидела перед большим зеркалом. Ариана безуспешно пыталась отодрать наволочку от моих волос и разлепить слипшиеся между собой волосы. «Посиди, Риэл. сейчас принесу раствор». Пока ждала Арьяну, взяла в руку прядь волос, вымазанную в сероватой липкой жиже, и подошла ближе к зеркалу. Ничего не понимала, но ведь не могла определить, что это. Поднесла ближе к носу. Никакого запаха. Магии тоже не исходило. Складывалось впечатление, что кто-то ночью просто налил мне клей на голову. Вернулась травница. Налила мне на голову дурно пахнущий раствор. Зачем-то поводила руками над затылком. Еще раз попыталась разлепить волосы. Развела руками. Посмотрела на себя в зеркало. Схлипнула. Мои прекрасные волосы оставались прекрасными лишь на макушке. Попробовала сама разъединить слипшиеся прядки. Бесполезно. Вспомнила, что я не просто какая-нибудь малохольная а ведьма. Выпотрошила свою сумку. Обсыпала себя всем, что на мой взгляд касалось полезным. Эффекта ноль. Все это время Риена наблюдала за мной молча. Но когда я начала шагать из одного угла комнаты в другой... Накручивая себя все больше, женщина помала меня за руку. — Ничего не поделаешь, детка. Придется стричь. Я всхлипнула, на глаза накатились слезы. Еще через пять минут я сидела, перед большим зеркалом рыдала уже на взрыд. суетилась рядом и безуспешно пыталась меня успокоить. Всякий раз, как поднимала голову и видела свои едва достающие до плеч волосы, слезы начали лить с новой силой. Рил, ну нельзя же так из-за волос переживать!» Похлопывала меня по плечу женщина. «Отрастут же!» Сквозь пелену слез увидела зашедшего в комнату Василия. «Это он!» Подскочила я на стуле и попыталась схватить мерзавца. Кот оказался быстрее и успел запрыгнуть на высокий шкаф. «Все равно до тебя доберусь!» Пригрозила пушистым и стала передвигать стул к шкафу. Рил! Вернул меня к действительности грозный голос Рены. «При чем здесь котик?» подняла взгляд на ухмыляющегося негодяя. «Притом, уверена, это его рук дело. Это он!» Воскликнула и наткнулась на ошарашенный взгляд травнице. Рил, женщина подошла ближе, взяла меня за руку. Я понимаю, ты очень расстроена, но это же просто кот!» Просто кот не сводил с нас взгляда. Желтые глаза ярко сверкали из полутемного угла. Наверняка он чувствовал себя в безопасности. Выдохнула. «Все равно Василию никуда не деться. Сегодня он перешел грань. Все его прошлые преступления меркнут перед нынешним. Просто так я это точно не оставлю. Все нормально, Рьяна. Знахарка кивнула, подошла к шкафу. Кот спрыгнул к ней на руки. Закрыла за собой дверь. День прошел плодотворно. Я с удовлетворением смотрела на приготовленную мазь для волос. Если все сделала правильно, не пройдет и недели, как волосы будут остановлены. У меня были небольшие сомнения. Никогда раньше не изготавливала ничего подобного. Не было нужды. Благодаря Василию нужда появилась. Что ж, и моя благодарность не заставит себя ждать. Уже вечером приступила к выполнению задуманного. Предупредила Рьяну, что выйти к ней не смогу. Пусть разбирается с посетителями сама, а я посвящу время тому, что стоило сделать уже давно. Пушистый негодяй наконец получит за все сполна. Доварила зелье в полной темноте. Оно и к лучшему больше напитается силой. Задержалась потому, что изначально стала готовить мазь для кота — Потом задумалась о том, как будет тяжело изловить несносного Василия, чтобы нанести на него приготовленное. Зато пару капель зелья по моему собственному рецепту, в которое я, чуть поколебавшись, добавила из шерстинку Василия, будет дать ему легко. Аккуратно открыла дверь. Выскользнула в комнату травницы. До моих ушей донесся чуть слышный храп. Крепко спит. Хорошо. Обошла всю комнату. Кота нигде не было. Подошла к его миске с водой. Капнула ровно две капли зелья. Прошептала нужные слова. От радостного возбуждения перед предстоящим зрелищем долго не могла уснуть. На следующее утро проснулась от громкого вопля. Быстро соскочила с кровати и побежала смотреть на результат своего колдовства. «Рил!» — воскликнула травница, едва я выбежала из своей комнаты. «Ты посмотри! Бедный котик!» Закрыла ладонью, но так и не смогла сдержать рвущийся наружу хохот. В итоге не выдержала и засмеялась в голос. «И как я раньше не додумалась сделать нечто подобное!» «Рио!» — возмущенно проговорила знахарка. «Прекрати смеяться! Он же переживает!» Добавила тише женщина, кивая на кота. «Бедный котик!» Еще один приступ смеха заставил меня присесть на стул. Ноги уже не держали. Риана грозно на меня посмотрела и стала бормотать, обращаясь к Василию. «Ничего страшного, шерсть быстро отрастет. Что же теперь поделаешь? Ты, наверное, подрался с кем-нибудь?» Кот сидел на стуле. Травница перед ним стояла, сильно наклонившись. Я же вытирала слезы от непрекращающегося смеха. Вот она, сладкая месть! Пушистая уникальная шерстка Василия зияла огромными проплешенными голой кожи. Хотя, скорее, не так. На голой коже Василия изредка красовались пучки шерсти. Поймала на себе злой взгляд. Послала в ответ воздушный поцелуй. Не помню, когда в последний раз так радостно было на душе. Стоило только бросить взгляд на кота, хохот прорывался с новой силой. Ряна качала головой, грозя мне пальцем. Громкий стук в дверь прервал веселье. В течение дня мы приняли более двадцати нескорожденных, и все они шли с укусами. Несколько раз сдерживала себя, чтобы не рассказать им правду, но каждый из них с таким страхом смотрел на покрасневшую участок кожи и клялся, что в жизни не выйдет больше из дома ночью, что мне не повернулся язык просветить их. Может быть, серый прав, придумав нелепую историю об укусах мертвецов. Ведь люди верили, и даже те, кто догадывался, что все обман, все равно следовали правилам. Нескорожденные боятся стоящих выше на социальной ступени. Это и всех высокорожденных, и, собственно, представителей короля. Они боятся стражей и сторожей, но более всего не боятся того, чего не в силах понять. Иворк удивительно точно угадал слабое место необразованных людей. Закрыла дверь за последним посетителем. Устала, присела на стул. Рьяна пододвинула ко мне кружку с горячим чаем. Видно было, что женщина хочет что-то сказать, но не решается. Что? Рилл. Знахарка замялась. «Спасибо, что не рассказала людям». Я вздохнула. «Ох, знала бы ты, насколько мне все равно на то, что происходит в городе. Насколько мне все равно на все суеверия и глупые страхи нескорожденных. Я жила лишь одной мечтой. Скоро, совсем скоро пройдет год, и я уеду к Трисе». Но слух, конечно, этого не сказала. Меня интересовало другое. Я думала, как поделикатнее спросить о Ворге. Ведь вчера стражники говорили о какой-то беде. Вчера было много драк. Будто прочитала мои мысли травница. Воргу даже пришлось посадить некоторых в тюрьму. Пожала плечами, показывая, что мне нет до этого дела. Рьяна пристально посмотрела на меня, но ничего про серого больше не сказала. «Что ты наносила людям на рану?» Неожиданно спросила знахарка. Я удивленно подняла на нее взгляд. Не принято у ведьм вот так прямо спрашивать о зельях, которые они используют. Есть, конечно, универсальные заклинания. Но в основном каждая ведьма изобретает свои собственные и очень обрегает их от других. Не принято делиться на своими секретами. Рьяна продолжала смотреть на меня. «Если я правильно поняла, Рьяна, цветы, которые ты напитала своей силой, впрямь вызывают сильную аллергическую реакцию. Странно, что только на руке. Странно, что только на одной. Ты специально так сделала? Если да, такое сложное заклинание достойно похвалы». Травница смущенно кивнула. «Сначала я не поняла, почему так много укушенных», — продолжила я. «Ведь, чтобы пошла реакция, необходимо коснуться цветка». Женщина подняла на меня заинтересованный взгляд. Потом догадалась, вспомнила Патча. Это заразно. Теперь уже я пристально посмотрела на знахарку. Поделишься, как смогла такое сделать? Тебе никто не помогал? Никто, ответила знахарка. Поделюсь. В обмен на твое зелье, которым ты сегодня лечила людей. Я хмыкнула. «Хм, быстро учиться. Согласна. Риана удивительно быстро поняла суть моего заклинания. Даже странно. Может, только сейчас у нее появилась тяга к знаниям. Смотрела на то, как знахарка аккуратно отделяет зерна от плевел. И, стараясь не дышать, наносит на них медовый раствор. Как шепчет нужные слова, как наполняется силой зелья, которое она под моим руководством приготовила самостоятельно. «Получилось?» С волнением в голосе спросила она у меня, а я вдруг ощутила себя на месте преподавателя. «Несомненно». Травница радостно улыбнулась. Я лишь пожала плечами и не стала у нее ничего уточнять. Но все же, почему только сейчас возникла у нее тяга к травам? а сама говорила, что они ее не интересовали. Важнее другое. «Теперь ты, Рьяна», — напомнила женщине. «Покажи, как добилась того, чтобы аллергия стала заразной». Спустя час я потрясенно качала головой. «Да чего просто!» «И как я сама до этого не додумалась!» «Оказывается, если напитывать силы росток каргаски не сразу дополна, а постепенно, уделяя каждому цветку несколько минут в день, то и расходоваться магия цветка будет не сразу, а также постепенно». Цветет искусственно выведенное растение лишь раз в году, осенью. Зато и цветение его длится не менее двух месяцев. Сколько же времени ты потратила на то, чтобы напитать цветки силы, Риена? Восхищенно смотрела я на знахарку. Та зарделась, смущенно улыбнулась. Но зачем, Риена? Почему ты только сейчас догадалась спросить у нее? Зачем ты это делала? Ждала ответ с нетерпением. Зачем это серым? Он уже объяснил. Но «Ну зачем эта травница? О неожиданная мысль пришла мне в голову он заставил тебя это была плата за то чтобы остаться в городе рил